Глава 17. Чёрный понедельник. Пробегая по длинному коридору, сбиваю ведро с водой Есении Олеговны. Уборчица орёт отборным матом мне вслед. Но сейчас это всё мелочи. Торможу прямо перед тётей Людой. Повариха шла по залу и сейчас еле удерживает поднос со стаканами чая. Господи Боже мой! Взвизгивает она. напугавшись. Костя, ты чего меня с ума сводишь? Все Волода Яблонского не видели? Тётя Люда, спрашиваю я: "Да вон он, в углу сидит". Повариха отходит в сторону. "Да же не поздоровался за сраницу". Я не стал дослушивать, чем закончится брань, и подбежал к сидящему за столом аристократу. Сел напротив, огляделся. Всё спокойно. Тётя Люда выставлять стаканы на стол. Там, где обычно сидят дежурные, никого нет. Только портфели и пиджак. Владлен я попытался взглянуть в глаза черноволосому парнишке. Тот сидел, уставшись на свои трясущиеся руки, шмыгнул носом, но ничего не ответил. Я заметил, что на аристократе нет очков. Его даже не узнать без них. Чёрт. Догадавшись обо всём, Я схватился за голову и шепнул: "Это ты сбросил Антропова, да?" Пауза. Длинная. Только гремит посуда. "Я не знаю, что со мной произошло", наконец отвечает Яблонский. "Я как будто не управлял своим телом". "Кажется, я знаю, что случилось". Я встаю и выглядываю в окно. Сотрудников милиции на улице давно нет. Скорее всего, прямо сейчас Они бегают по школе в поисках места, откуда пал аристократ. Надо уходить, милиция скоро будет, признашу я и хватаю электроника за руку. Нет, он мотает головой и вырывается. Я объясню, что не хотел, признаюсь, расскажу, как всё случилось. Если сбегу, то тогда они точно решат, что я виновен. Но я не хотел этого. Я просто зашёл в туалет, а потом потом Я не помню, что произошло потом. Ты был под гипнозом, Владлен. Я сел обратно на своё место. Это твой братец. Он вернулся и решил отомстить всем нам. Уверен, что гипнотизёр, который работал на вашего отца, теперь работает на него. Я не знаю, как они всё это провернули, но если тебя сейчас поймают, то ты уже не вернёшься в школу, понимаешь? Ты думаешь, что это дело рук моего брата? Яблонский начал приходить в себя. Я уверен, киваю я и выглядываю в окно. Милиционеры вернулись. О чём-то говорят с директором школы. Тот смотрит наверх, затем в окно столовой, замечает меня, указывает на вход и предлагает войти. Отдай мне мой бланк, говорю я. Я сам возьму подпись у твоей бабушки. А пока ты будешь считаться пропавшим без вести, головенство в клане в безопасности. Тебя не смогут свернуть. Или как это правильно называется? А когда мы настигнем того, кто на самом деле во всем виноват, ты вернешься, хорошо? Но мне некуда идти. Сейчас я открою портал. Он ведет в одну квартиру. Дождись меня там. Вечером я приеду и все обсудим. Я взял свою справку по форме F-112, схватил Яблонского за руку и потянул за собой. «Эй, вы!» — закричала тетя Люда. Видя, как мы проскальзываем на кухню. Оба дво. Куда намылились? Едва мы успели забежать за угол, я слышал, как открывается дверь в столовую. До нас донеслись мужские голоса. Снова мат у уборщицы. Я открыл портал и пихнул яблонского туда. Закрыл. Молодой человек. Голос раздался сзади. Я вздрогнул, обернулся. Два человека в форме в сопрождении главы лицея, стоят и внимательно изучают меня. «Костя?» Поднимает брови Глеб Ростиславович. «Что ты тут делаешь? Я же сказал подняться в класс!» Я хватаю сосиску в тесте с под носа рядом и кусаю ее. Перекусить зашел. Пожимаю плечами. Урок же отменился. Молчание. Я осматриваю представителей закона. У одного из них... В руках Очки Яблонского. Кипеток всё продумал. Даже у Лику застёла стать. Что может быть лучше? Убить предателя и посадить за решётку своего главного конкурента. И всё это одним махом. Теперь я нисколько не сомневаюсь, что за всем этим стоит Парфёнов. Парнишка окончательно рихнулся. На кухню залетает повариха. Эй, вы все, сюда нельзя. У нас тут санитария. Она воткает руки в бока. Глеб Простиславович, миленький, попросите всех отсюда убраться, по-хорошему. Мне детей через 10 минут кормить надо, а то голодными останутся. Похоже, уроки на сегодня закончены, задумчиво произносит директор. Растерявшиеся милиционеры пятится назад, прихватив меня с собой. Останавливаемся уже в зале. Где второй? спрашивает меня один из людей в погонах. Второй? Я делаю вид, что не понимаю, о чём речь. Когда мы зашли, заведующая кричала, что вас двое. Где второй? настаивает милиционер. Я гляделся. С кухни как раз выходит один из дежурных, паренёк в кофте на два размера больше и в ботинках-гробиках. Она, наверное, его и имела в виду. Я указал на мальчишку. Чего ты чешешь? закричала тётя Люда из раздачи. Все бросили на неё внимание. Я раскрыл глаза и медленно поматал головой. Кто с ним был? спрашивает один из служащих. Повариха видит меня и сомневается. Я делаю ещё несколько движений. Попытка не пытка. Если она сдаст меня, я в дерьме. Но если не скажет, есть шанс выйти сухим из воды. По крайней мере, сейчас. Она Тётя Люда указывает на дежурную девочку, выходящую из кухни с двумя тарелками нарезанного хлеба. Ты зачем на кухню заходишь, Клава? С раздачи всё забирай. Сколько раз тебе говорить? Ну? Что рот раскрыла? Скорее, скорее, звонок скоро. Милиционеры переглянулись друг с другом, но допытываться не стали. Были уверены, что из маленького мальчика и так вытянут всю информацию. Через 15 минут мы сидели в кабинете директора. Звонок прозвучал несколько минут назад, на меня не собирались отпускать на перемену. Очки Яблонского нашли на крыше. Откуда и спрыгнул Кирилл. Глеб Простиславович погладил наболдашник на своей трости и тяжело вздохнул. Скажи честно, Костя, ты видел все, Влада? Милиционеры сидели справа и слева от меня. Один из них, тот, что полный заполнял протокол, а второй рассматривал календарь, стоящий на столе у директора. Я уже несколько раз сказал, что не видел, господин директор, ответил я. И к тому же, вы знаете, кто на самом деле виноват в смерти Антропова? Тот нахмурил брови. Это же очевидно, Глеб Простиславович, развёл руками я. О чём он говорит? Поинтересовался полный милиционер, сидящий слева от меня. оторвав взгляд от бумажки. «Я говорю о мальчике, который был отправлен на казачью заставу, но по состоянию здоровья вернулся и теперь мстит всем, кто причастен к тому, что его осудили». Мужчина достал губку из внутреннего кармана пиджака и протер ботинки. «Так-так, что за мальчик?» спросил он. Тогда я рассказал представителям порядка всю историю. Глава лицея лишь иногда вставлял свои 3 копейки. Всесть гипнотизёром арест отца Парфёнова, охота за моей сестрой и матерью. В конце концов, мне удалось убедить милиционера в том, что моя версия имеет право на существование. Тогда Глеб Простиславич позвонил Завочу и застал привести Парфёнова. Через несколько минут электрическое кресло-коляска заехало в кабинет, разрушая тишину противным жужжанием. Зуб даю, что электронику даже не нужен аккумулятор, чтобы заставить колёса крутиться. Здравствуйте, господин директор, поздоровался Кипяток и подъехал ближе. Это правда, что Кирилл глава лицея, кивнул. Тогда ублюдок разрявелся. Это было то ещё представление. Он конючил, ну, что тот был его лучшим другом, просил отпустить сегодня с последнего урока, и, конечно, в таком состоянии не мог отвечать на вопросы. Люди из милиции не стали мучить мальчика и сказали, что вызовут его позже, когда он успокоится. Кипяток одарил меня холодным взглядом и выехал за дверь. Я лишь усмехнулся и скептически покачал головой. У аристократа есть такое же преимущество перед взрослыми, что и у меня. Он ребёнок. Если он захочет, то его никогда не выведут на чистую воду. Нужно решать вопрос самому. Я дал показания, и меня тоже отпустили. Это правда? спросила Клаус, встретив меня у кабинета счита знания. Что именно? То, что Антропов разбился, или что кипяток взялся за нас? И то, и другое? Не знаю, Клаус. Но мне показалось, что Кирилл «Ушел за завесу. Что касается кипятка, как я и сказал, будь осторожнее. Мы с тобой следующий на очереди. Будет лучше, если ты пропустишь пару дней учебы, пока я не решу вопрос с нашим бывшим одноклассником». В кармане Жанны пиликнула. «Ах, да!» Аристократка замялась, протягивая мне мой пейджер. «Тут тебе сообщение приходит. Я достала его у тебя из портфеля?» потому что он пищал весь урок. Мои вещи, твои вещи. Улыбнулся я и взял приёмник. Ты же знаешь. Я пустил глаза на экран пейджера и пробежал по тексту. Там были новости от моих курьеров, от бабушек, занимающихся клинингом от Nokia. И все они оказались паршивыми. За последние 2 часа несколько курьеров попали в аварии. Бабули, делающие уборку, Крали у клиентов и разрушали дома аристократов. Клавдия Ивановна включила газ в одном из домов и просто ушла. Взрыв унёс несколько жизней недарённых. Сейчас она находится в отделении милиции. Животные в груминге, который я открыл совсем недавно, пострадали от рук грумеров. На стройке торгового центра произошёл взрыв. И это я не прочитал даже половины сообщений в моём пейджере. случился настоящий апокалипсис, и мне не хотелось верить, что всё, о чём я читаю, произошло на самом деле. Весь мой бизнес, который я создавал несколько месяцев, летел к чертям. И чёрт бы с ним с бизнесом. Репутация компании теперь на грани. Даже липовый герп моего отца не самое худшее, с чем мне придётся столкнуться при переоформлении. Всё хорошо? спросила Жанна. не понимая по моему лицу, что за новости я читаю. Будет хорошо после того, как электрический звук, который я слышал сегодня уже не в первый раз, стал ассоциироваться с чем-то ужасным. Он перебил меня. Парфёнов прямо сейчас подъезжал к нам. Как дела, Фунтик? спросил Кипяток, остановившийся рядом. На тебе лица нет? Неужели ты так расстроился из-за Кирилла? в прошлой жизни я бы набросился на такого человека, набил бы ему морду и дело с концом. Но тот кем меня сделала новая реальность, ни за что не сделает этого. Как же мне хочется рассказать тебе всё, что я приготовил, с сумасшедшим голосом проговорил он и ладонями взял стаканы с подстаканника, чтобы пригубить. Но тогда это уже не будет сюрпризом, а я хочу видеть твоё лицо. таким, как сейчас. До тех пор, пока не отомщу. Кипяток не стал дожидаться моего ответа. Коляска снова зажужжала и увезла его дальше по коридору. Надо узнать, каким образом им удалось загипнотизировать людей, прошептал я. Что? Жанна обернулась ко мне. Переночуешь сегодня у меня. Перевёл я тему. Аристократка опешила. «Знаю. Я почесал затылок. Но будет хорошо, если мы спрячем тебя до тех пор, пока я не разберусь с Парфеновым. Если он начал такую масштабную кампанию, то доведет дело до конца. Не хочу, чтобы еще и ты пострадала. Ну, вообще-то я могу отпроситься у отца. А? Нет. Перебил я. Он не должен знать. После уроков я отправлю тебя через портал в свою квартиру. Ты там уже была. Яблонский сейчас тоже там. Все владут? Раскрыла глаза Клаус. Ц. Прервал я её. Аристократы ищут. Твой отец будет переживать, но пусть лучше так, чем с тобой что-то случится. Прозвенел звонок. Пойдём на урок. Потом всё расскажу. Счита знания отменили. Вместо этого к нам пришёл психолог. И все 40 минут пытался снять с детей стресс. Наверное, это было лучше, чем просто отпустить всех с уроков. Перед тем как прозвенел звонок на перемену, в кабинет зашла Мирослава Игоревна Завуч. Женщина холодным тоном объявила, что в нашем классе сегодня занятия отменяются и отпустила всех домой. Мы же с Клаусом забрали в гардеробе верхнюю одежду, поднялись в гнёздышко, где я открыл портал И отправил её оказывать психологическую помощь Яблонскому. Сам же держал путь сторожевой домик коллекционера душ. Электрическая коляска ехала по недавно расчищенной набережной. У мальчика, который сидел в ней, в глазах сверкали молнии. Он смотрел в никуда, пелелся вперёд и даже не моргал. Редкие рыбаки, сидящие у лунок на льду, оборачивались на жужжание с целью, как следует проехаться матом по нарушившему тишину. Но когда замечали инвалидов в пальто и герб на спине коляски, отводили взгляды и снова принимались пялиться на воду. Кресло остановилось перед огромным сугробом. Сегодня как раз сюда трактор счищал весь снег. Черноволосый мальчик поднялся на ноги, не издав ни единого звука, шатаясь, пошёл вперёд. Без единого стона забрался на гору и спустился с другой стороны. Вступая по пояс в снег, он двинулся дальше. Через несколько сотен метров у берега стоял большой катер. Полвека назад он ходил по воде, к тескучающих горожан. Был одной из достопримечательностей города. Но спустя несколько лет Его списали. Однако один аристократ нашел кораблику применение. Он посадил его на мель, цепями прицепил к берегу, а внутри открыл ресторан. Потом случилась 12-я война кланов. Во время нее ресторан сожгли. Аристократ, владевший заведением, пропал без вести. С тех пор этот катер так и стоит тут, как памятник той войне. Мальчишка зашёл на палубу, ботинками смел нападавший ко входу снег. Потянул за ржавую ручку двумя руками, грохот разнёсся по кораблю. Прежде чем войти внутрь, аристократ упал на одно колено, нарисовал на снегу символ и прикоснулся к нему. В воздухе появился огненный шар. Тогда парнишка с усилием поднялся на ноги и вошёл внутрь, освещая себе путь. Одарённый спустился по лестнице вниз. Остановился, переместил файербол перед собой и увидел то, что ожидал увидеть. Из портала, который мерцает у самой стены, тянутся сотни чёрных склизких щупалец. По полу ползёт червь. Рядом на стене нарост. В этом наросте можно разглядеть человека, изуродованного старика, тело которого сраслось С чёрной плотью с изнанки. Непонятно, где его руки и ноги, но зато видна голова, которая как будто размыжена по стене, но почему-то продолжает шевелиться. "Господин?" произносит гость. Тогда запрокинутая голова старика медленно поднимается, отлепает от стены. Закатанные глаза несколько раз моргают и становится видно зрачки. «Вы сделали то, что я приказал!» Шипит голова, а щупальца со всех сторон тянутся к пареньку и обвивают его. Кое-что пошло не по плану. Непоколебимо отвечает тот. «Наследника клана не поймали. Но это дело времени. Он уже заражен. Как только мы прикажем, он сам сдаст о властям». «Это нужно сделать быстрее!» ворчит старик. Времени совсем мало. Орда желает вырваться на свободу, жаждет реванша. Но для этого мы должны сломить избранного. Для девчонки мы приготовили кое-что эксклюзивное. Это несомненно будет ударом для Ракицкого. Нужно найти его мать и сестру. От них он не будет ждать подвоха. Это самый верный шанс подобраться как можно ближе. Да, господин. Кивает мальчик и достаёт из внутреннего кармана пакет Marlboro. Мне нужно ещё. Мы готовы пополнить ряды нашей армии. Подойди ближе. Шипит старик. Тогда дарённый приближается и раскрывает пакет. Говорящая голова разивает пасть. Так широко Словно сделано из пластилина. Изо рта в раскрытый пакет начинают сыпаться черви. Когда паразиты уже переваливаются за края, старик закрывает рот. Отрыгивает. «Мы почти готовы к возмездию. Но вы должны действовать быстро. Завербуйте всех одаренных из этой школы завтра же!» Мальчишка кивает. Один из червей выползает из его уха, переползает к наздре и теряется в ней. Вдоль стен загораются огоньки. Мальчик озирается. Это горят глаза дарённых, которые уже вступили в армию и теперь прячутся тут, дожидаясь своего часа. Аристократ довольно улыбается, разворачивается и хромая уходит прочь.